Далее нас повезли на образцово-показательную швейную фабрику. Это потому, что я в рамках поддержания беседы с семейством передовиков поделился инфой о том, что у меня мама швея с доски почета. Бывшая, ну разве это сейчас важно? Визит начался с демонстрации портрета блистательного лидера товарища Кимерсена в компании работниц во время трехлетней давности визита сюда. В тот день нам показалось, что мы ощущаем блеск славы, который никогда не познать остальным. Казалось, что вся фабрика стала светлее при появлении великого солнца нации. С уже привычным фанатичным блеском похвастался директор. И он ведь, сука, полностью счастлив в своем симулякре. Ну как можно превратить целую страну в тоталитарную секту? Азия? Так в соседнем Китае, несмотря на легендарные цитатники Мао, такой жести нет. С другой стороны, это же, по сути, отрепетированное шоу для иностранцев. И где-нибудь, уверен, недовольны, отыщутся быстро и непринужденно. Правда, говорить со мной не станут из инстинкта самосохранения. А я, в свою очередь, забью и не стану искать. Банально, чтобы не подставлять людей и не провоцировать международный скандал. Представительские функции, мать их. Нам показали прикрытый стеклянным колпаком ткацкий станок. Во время своего визита именно на нем, на его примере, яркая звезда Пектусана лично вносила предложения. Ныне работающие станки изготовлены с их учетом. Интересно, а до появления Кимерсена тут хоть какать-то сами умели или тоже советы давал? Учитель истории, например, рассказывал, как Ким Ир Сен придумал очищать зерна, чего до него северные корейцы не умели. Здесь же, в заводской столовой, состоялся плановый прием пищи, и, разделившие его с нами работницы и работники, изо всех сил делали вид, что, груженное горой утиных грудок, блюдо они видят каждый день. «Не из симулякра, товарищи, мне тоже такое положение дел не нравится». Но что ж тут теперь? Представительские функции нужно тащить образцово показательно. После обеда нас познакомили с поварами, которые поделились трогательной историей о том, как советы Бывалого кулинара товарища Кимерсена изменили их жизни навсегда. Просто прекрасный обед, уважаемые товарищи! Я обязательно передам блистательному вождю свое восхищение его кулинарными дарованиями. Покинув производство с тяжелыми предчувствиями, отправились в образцово-показательный детский дом. Встретили нас не хуже, чем в школе, но маршировать местные дети умеют гораздо лучше. Четыре месяца назад великий лидер лично посещал наш детский дом, чтобы поиграть с детьми и подарить им подарки. — похвастался местный директор, висящий на почетном месте в пае в фотографии Ким Ир Сена, в окружении счастливо улыбающих для детей. — Я никогда не забуду тот день, ведь любимый и уважаемый вождь удостоил меня своими педагогическими советами, которые позволили всем детским домам Кореи стать еще лучше, — поделился подробностями лучшего дня в своей жизни. Выбрав из сопровождающейся нас группы детишек маленького корейца лет восьми в синей форме с красным галстуком, он его представил юный син химчан имел честь поймать брошенный великим вождем мяч. Потрясающе. Как твои дела, товарищ син? Образился я к нему. Набрав воздуха в грудь, пацан заучено забавнил. — Мы, воспитанники детских домов, напрямую получаем любовь нашего великого отца, товарища Ким Ирсена. Поэтому мы счастливее детей, у которых есть родители. Нам все дано, и мы ни в чем не нуждаемся, поэтому нам некому завидовать. Сердце неуютно поежилось. — Любовь великого вождя велика, и ее хватит на вас всех. С прилипшей к роже улыбкой я потрепал корейского ребенка по волосам и мы пошли дальше, в актовый зал, изо всех сил стараясь не выпадать из симулякра. На сцену вышли пятеро девочек, лет двенадцати, и мальчик на пару лет младше. Начала играть тревожная музыка, и девочка, изобразив плачущий голос, протяжно затянула. «Люди смотрят на нас и говорят, эти дети, потерявшие родителей!» Плач подхватила вторая девочка. «У нас было одно единственное заветное желание». Дети перешли на хоровое исполнение. «Мы хотели хоть раз назвать кого-то мама и папа, и чтобы кто-то нас назвал «мой сын, моя дочь». «Соло, мальчик». «Поэтому мы очень сильно заведовали детям, которым выпало такое счастье». «Хором». «Но мы больше им не завидуем». Девочка номер четыре. «В нашей стране даже если ребенок сирота это не значит, что о нем некому заботиться!» В музыке появились стремительно нарастающие торжественные ноты, и на их пике ребята фанатично закричали. «Мы все, дочери и сыновья, любимого и уважаемого лидера, мы все зовем нашего лидера, товарища Киммерсена, своим отцом!» «Большая семья у великого вождя!» Трещит симулятор, течь дает, или это слезы? Да к черту, может так и правильно. Дети в постоянно повторяемые слова неизбежно верят и не будут чувствовать себя обделенными». И они души затянули на распев. Он для нас единственный отец! Поаплодировали, и уважаемый Мухен озабоченно спросил официального спикера нашей плачущей делегации в моем лице. «Э, — Вас расстроило недостаточное усердие воспитанников? — Жесть! — Что вы, мастерство ребят очень высоко! — вымучив улыбку, покачала головой. — Просто мы тронуты добротой и великодушием товарища Кимерсена. Ответ попал в яблочко, и до конца представления ксурсовод больше к нам не приставал. — Можно мне в посольство? — жалобно попросила Оля, когда мы покинули деддом. Езжай! — всей душой завидую, избавил я ее от дальнейших мучений этого невыносимо долгого дня. Моя дорогая подруга впервые в чужой стране, и блеск псиньян ее немного ослепил, извинился за такую подставу перед механом. Он отмазку схавал, и мы отправились дальше за город, в образцово-показательный корейский колхоз. Дорога, по которой нас везли, тоже образцово-показательная, но в проемах между аккуратными домиками нет-нет домелькали без пяти минут руины. А асфальтировать отходящие от основной артерии дороги никто и не подумал как что-то плохое. Здесь как раз тот случай, когда на такое просто нет ресурсов. Через полчаса достигли цели, именовали табличку с названием населенного пункта. Домики свежепавиленные, с молчащими печными трубами. В плюс 10 градусов тепла мы здесь не топим. Спешившись у совета, поздоровались и познакомились с председателем. Первым делом он подвел нас к полированной каменной стене, изрезанной датами. В центре сверху портрет Ким Ирсена. Наш великий лидер целых девять раз приезжал в наш колхоз, чтобы дать бесценные указания, похвастался председатель. Дат и впрямь девять, но хватает и свободного местечка. Еще ездить и ездить, бедолагики Киму. «После выполнения последних указаний, по использованию удобрений, урожайность капусты в нашем колхозе выросла в полтора раза!» Топор, сердце и глаза, поделился он успехами в битве за урожай. «Помогли не указания, а удобрения. С ними в КНДР тоже все очень плохо. Но ССР в меру сил помогают». Далее посетили образцово-показательный дом с семьей аж из восьми человек, и это без бабушек и дедушек. У нас здесь мать-героиня и счастливый, потому что сыновей аж шестеро, отец. Когда блистательный вождь вошел в наш дом, мы не могли поверить нашему счастью. «Спасите меня кто-нибудь!»